Глава 17. Маркетинговое вторжение. После того, как Хорс Даслер и Патрик Налли разогрелись в Аргентине в 1978 году, они были готовы в полном масштабе развернуть свой бизнес в спортивном маркетинге. И следующий чемпионат мира по футболу, который должен был состояться в Испании, предоставлял им для этого все возможности. Увлечённый футболом народ и в высшей степени привлекательная для посещения страна были сильными коммерческими доводами, и бизнес-партнёрам уже не приходилось никому разъяснять сути преимуществ спортивного маркетинга. Плохо было лишь то, что в их план вмешался ещё один многоопытный и упрямый предприниматель, торговец с недвижимостью Рольф Дейл из Штутгарта, пробувший себя и во всевозможных других отраслях. Среди прочего, ему принадлежала мультипликационная студия в Лондоне. Немет следил за переменами в международном футболе, и ему пришла в голову идея продвинуть на рынке играющего в футбол мультяшного персонажа, совместив таким образом оба своих увлечения. С несколькими набросками в багажнике, Дейл поехал на виллу Дёрвайт, штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе, где его радушно принял генеральный секретарь Хельмут Келлер. Добропорядочный швейцарец с подорожчим столом, которого дремали две собаки, Уже долгое время с подозрением наблюдал за изменениями в Международной федерации футбола. Как он признался Дейлу, его очень злило влияние жадных до денег сообщников Жао Авиланжи, которым тот после своего избрания президентом ФИФА предоставил карт-бланш. После нескольких наших встреч Кезер сказал мне, что мы должны начать совместную борьбу против влияния этих людей, вспоминает Дейл. Хельмут Кэзер разработал договор, предоставлявший Рольфу Дейлу обширные маркетинговые права. Среди прочего, он разрешал ему коммерческое использование эмблемы FIFA и талисманов сроком на 12 лет. На обратной стороне салфетки Ральф Дейл набросал логотип с двумя шарами в форме футбольных мячей, изображавшими оба земных полушария. Этот рисунок и стал логотипом FIFA. Один художник в лондонской студии Дейла. придумал спортивных персонажей Билли и Сьюзи, которых Дейл позже использовал в целях футбольного маркетинга. Когда Даслер и Налли узнали об этой сделке, они не поверили своим ушам. Они полагали, что обо всём договорились с Виланжем. В конце концов, они раздобыли для бразильца целую кучу денег, а теперь он ни с того, ни с сего передаёт права другому коммерсанту и при этом ещё на халяву. Вызванный Даслером на серьезный разговор, Ави Ланш поклялся, что Кэзер действовал на свой страх и риск. Тогда бизнес-дуэт попытался по-хорошему договориться с Дейлом. Но когда предприниматель из Штутгарта отверг предложение Хорста, события приняли неприятный оборот. Нежданно-негаданно Дейл получает лаконичное послание президента FIFA. В сухих словах Ави Ланш сообщал Дейлу, что аннулирует продажу маркетинговых прав. В ответ Дел обратился к швейцарскому суду за защитой, и суд в итоге вынес решение в его пользу. С этого момента Хорсту не оставалось ничего другого, кроме как вступить в переговоры с твердолобым Рольфом Делом. Проблемы, возникавшие в параллельных сделках, убедили его в том, что ему нужен надёжный помощник в ФИФА. Он воспользовался замешательством, вызванным делом Дела, как удобным аргументом, чтобы внушить влиятельным функционерам что Хельмут Келлер просто-напросто перегружен и не успевает за современным футбольным бизнесом. Чтобы убрать с пути столь же достойного, сколь и неудобного генерального секретаря, Хорст обратился к своему союзнику, не знающему угрозе ни совести. Хорст попросил меня придумать, как вывести его Келлера из игры, вспоминая Тандра Гельфи. И тогда я сказал ему, что если он откажется отступить, его жизнь превратится в ад. Поначалу Кезер сохранял стойкость, но вскоре он узнал, что именно означала угроза Гельфи. Он стал жертвой систематической травли. Обещанные Гельфи компенсации представились ему в этих обстоятельствах заманчивой альтернативой. "Я посоветовал ему уйти с поднятой головой и не пустыми руками", говорил Гельфи. Хорст тем временем нашёл для Хельмута Кезера замену. В рамках своего предложения Патрик Нали обещал инвестирующим предприятиям что специалист по маркетингу в FIFA будет отвечать на все письменные запросы. Пока Даслер и Налли искали подходящего на эту должность кандидата, Томми Келлер, президент Международной Федерации Грибного Спорта, выступил с предложением. Келлер, в то время руководящий сотрудник компании Swiss Timing, обнаружил перспективного менеджера, которого может заинтересовать этот пост, Йозефа С. Блаттера. Зепп Блаттер, как его называли, занимался пиаром бренда «Ланжин» и был большим фанатом футбола. Контактный и знающий языки швейцарец был далеко не таким эффектным и харизматичным, как «Авиланж». Но именно поэтому он стал для Хорста тем, что доктор прописал. Ему нужен был кто-то достаточно умный для того, чтобы управлять маркетинговыми делами FIFA, но в то же время достаточно покладистый, чтобы не оспаривать господство FIFA, Даслера и «Авиланжа», И их доходы. Несколько месяцев в Блаттер проработал в офисе Ландерсайма, где Хорст основательно готовил его к новой роли. Между Хорстом Даслером и мной с самого начала возникло какое-то духовное родство, рассказывает швейцарец. Он учил меня нюансам спортивной политики. Это было очень полезно для меня. Так как их дни рождения почти совпадали, они регулярно отмечали их в Уберш. Обязательный ритуал выкуривания хорошей сигары. К этому меня тоже приучил Хорст Даслер, вспоминает Блаттер. Некоторые полагали, что Хорст своего нового подопечного попросту использовал. Они вели разговоры, в которых Даслер давал Блаттеру прямые указания, вспоминает Кристиан Джанет. Хорст совершенно открыто говорил о Блаттере как о марионетке, соглашается Андре Гельфи. Он был второстепенным персонажем, полностью во власти Хорста. Когда мы обедали втроём, Блаттер смотрел на Даслера как на бога, ведь он точно знал, что без Даслера у него нет шанса получить работу в ФИФА. После того, как Хельмута Кезера изгнали со своего поста за Блаттер на собрании исполнительного комитета ФИФА в мае 1981 года, был назначен его преемником, так как все соперники теперь были убраны с дороги, а за штурваломи находились его друзья. Хорст мог чуть ли не единолично диктовать все контракты. По поручению Хорста Патрик Налли без устали летал по всему миру в поисках предприятий, желающих инвестировать в чемпионат мира по футболу. Во время одного из таких вояжей он сформировал пакет, названный им «Интерсоккор» – «Интерфутбол», в котором было конкретно указано, какие права предоставляются спонсорам и каким образом эти права защищены. Интерсокер, сочиённый Нали практически в одиночку, стал благодаря своей ясности и творческому подходу образцом для маркетинговых соглашений о чемпионатах мира последующих десятилетий. Ваду, увлённый заработанными в Аргентине миллионами, в этот раз хорст выложил за маркетинговые права на чемпионат мира в Испании почти 23 миллиона долларов. Это была целая пропасть денег по сравнению с 8 миллионами, которые он инвестировал 4 года назад. Взлёт ставок частично основывался на том, что испанский рынок был очень прибыльным. Кроме того, организаторы жаловались, что из-за расширения состава участников их расходы сильно возросли. Как и обещала Виланьш перед выборами, в чемпионате мира 1982 принимали участие 32 команды вместо 24. Подноготное этой маркетинговой сделки было мутнее, как никогда. Официально права находились в собственности холдинговой компании ROFA, расположенной в швейцарской коммуне Зарнен. Только горстка посвящённых знала, что RO «Ро» означало Роберта Швана, менеджера Франца Бекенбауэра, а FA самого Бекенбауэра, но какие другие инвесторы скрывались за этой компанией, осталось неизвестным. Роффа, в свою очередь, уполномочила SMPI, совместную фирму Хорста и Патрика Налли, заняться управлением и продажи маркетинговых прав. Хорст предоставлял Налли практически полную свободу действий относительно его сделок. Пока Налли собирал требуемые деньги и не нарушал правил спортивной дипломатии Adidas, он мог, в принципе, делать что хочет. Однако некоторых доверенных лиц Даслера явно беспокоил финансовый хаос в SMPI. Он часто производил расчёты на подставках для пивных кружек, и они были абсолютно небрежными и часто в итоге неправильными, говорит Дидье Фартер, финансовый директор маркетинговой компании. Хорст обычно пропускал предупреждения мимо ушей. Совершенно пленённый грандиозными проектами Патрика Нале, он крайне неохотно вникал в финансовые тонкости S&P. Иногда Дидье Фортеру все же удавалось убедить Хорста, что с управлением СМПА и что-то в корне не так. С помощью многочисленных собранных им документов он смог доказать Даслеру, что Налли кладет деньги в собственный карман. Скрипя сердце, Даслер согласился вызвать Налли в Ландерсайм. Но за ужином Патрик снова завоевал расположение Хорста, рассказывая о своих бесчисленных встречах и знакомствах, вспоминает Фортер. Хорст наблюдал за деятельностью Нали со всё большим подозрением. Его тайные опасения оказались подтвердились, когда обнаружилось, что Нали обсуждал со своими партнёрами, как откупиться от Хорста. Нали утверждал, что Хорст самого на это подтолкнул, так как ему срочно нужны были деньги на другие цели. В бешенстве, вообще-то не свойственном его характеру, он решил выбить почву из-под ног прежде любимого компаньона. За несколько недель до открытия чемпионата Хорст связался с Дидье Фортером. "Я сыт по горло этим мелким негодяем. Не хочу его больше видеть. Хватит", якобы сказал он. Он забронировал в отеле Скрип в Париже три соседних сьюта, пригласил адвоката и закрылся с ним на пару дней, чтобы заняться расторжением коммерческих отношений с Патриком Нале. Он завалил весь мир письмами и факсами, в которых говорилось, что он больше не хочет иметь ничего общего с Нале, что Нале для него больше не существует, вспоминает Фортер. Это была скверная история. В этой запутанной обстановке Гедие Фортера попросили на какое-то время перенести своё рабочее место в Испанию. В посланиях своим контактным лицам Хорс Даслер сообщал, что теперь делами СМПИ занимается француз Прежде чем Фортер понял, что произошло, он уже отвечал за руководство импровизированным офисом SMPI в одном мадридском отеле из-за осуществления громадной программы, запущенной Патриком Нали. В процессе подготовки жёсткого разрыва с Нали Хорст исследовал альтернативные возможности финансирования его бизнеса в спортивном маркетинге. Неожиданное решение проблемы явилось в лице японского рекламного гиганта Denso. Предприятие испытывало существенное давление со стороны Хакуходо, второго по величине рекламного агентства страны, пытавшегося отвоевать рынок спортивного бизнеса. Поэтому бывший шеф Денцу Амигаки охотно принял приглашение Хорста в Испанию на чемпионат мира по футболу. После финальной игры Амигаки подтвердил свой интерес к бизнесу спортивного маркетинга и пообещал значительные инвестиции. Пока оформлялось сотрудничество с японцами, Хорст всё ещё избегал лично разговаривать с Нали. Вместо этого он отправил нескольких верных менеджеров Adidas, чьей задачей было прийти к соглашению с Нали. После нескольких встреч во Франкфуртском аэропорту и лондонском отеле Browns, столь новаторское и продуктивное партнёрство было разорвано. За внушительную компенсацию Патрик Нали отказался от своей доли в S&P I. условленные деньги были выплачены, но Уэст Налли уже никогда не сможет оправиться от этого конфликта. Хорс Дасслер был долгое время очарован Налли, и вдруг он начал мешать его с грязью, замечает бывший генеральный секретарь МОК Моник Берлиу. Он кричал, что Патрик Налли его обманул, он повсюду видел предателей, он верил, что все точат на него зуб. Патрик Налли был убеждён, что Хорст и его соратники сделали всё от них зависящее, чтобы вытеснить меня из бизнеса. Особенно болезненным ударом для Налли стало то, что оба его бывших ассистента, Стив Диксон и Питер Спрогис, заняли сторону Даслера. Они вошли в первые руководство нового предприятия International Spot and Leisure, ISL, принадлежавшего в равных частях Хорсту Даслеру и Денцо. учреждённым осенью 1982 года в Люцерне в рамках холдинга Spores предприятием управлял личный ассистент Даслера Клаус Хемпель. Почти 3 месяца спустя, чтобы не вызвать подозрений в герцог Гнаурахе, к нему присоединился в качестве генерального менеджера Юрген Ленц. С командой надёжных менеджеров и финансовой поддержкой Денцу ISL приступила к широкомасштабному наступлению на фронте футбольного маркетинга. Разработанная Патриком Нале концепция была усовершенствована и значительно расширена, и победа была крупной. Маркетинговые права на чемпионат мира по футболу 1986 в Мексике стоили ISL 45 млн швейцарских франков, но агентство заработало на них почти 200 млн. Несколько лет АСЛ за закрытыми дверями без проблем заполучала миллиардные контракты. Это явное предпочтение стало основанием для подозрения, что Хорст делился своей добычей с друзьями в ФИФА и других спортивных федерациях. Жан-Мари Вибер, курьер Даслера, регулярно появлялся в АСЛ в Люцерне, чтобы уладить финансовые вопросы. Позже его называли там человеком с чёрным списком, в котором были перечислены получатели необычных денежных пособий. Некоторые менеджеры АСЛ уверяли, что никак не связано с подобными вещами, но все соглашались, что это был длинный список. Как выразился один из них, легче спросить, кого в этом списке не было. То, что он всё глубже втягивался в тёмные махинации, казалось, не беспокоило Хорста Даслера. Он посвятил себя своему крупнейшему проекту, так как футбол теперь был покорён, предстояло штурмовать новую крепость. Продавать олимпийские кольца было на первый взгляд нелепо изотией, так как игры находились под контролем национальных олимпийских комитетов. Этот факт превращал весь маркетинговый инструментарий ISL в чистый абсурд. Нельзя было сподвигнуть мировые концерны инвестировать в олимпиаду, если любой комитет мог воспрепятствовать рекламе в своей стране. Понадобились бы годы, чтобы провести персональные переговоры и прийти к соглашению. И проект всё ещё мог застопориться, если один из крупных комитетов отказался бы принимать в этом участие. Так, например, немцы и американцы сразу дали понять, что они не собираются уступать свои права. Но Хорс Даслер и не думал об отступлении. Пришло время пожинать плоды тех часов, что он провёл в одиночестве перед лифтом, благодаря своим продолжительным дежурствам в лобби. Он был лично знаком с огромным числом президентов национальных олимпийских комитетов, и сотрудники его спортивно-политической команды, которую при случае называли спецслужбы фирмы, также дружили со многими спортивными функционерами. Его самым ревностным союзником был Хуан Антонио Самаранч. В 1983 году на конференции в Нью-Дели олимпийский шеф настойчиво выступал за проекты Хорста И побудил МОК к созданию международного маркетингового пакета. Само собой разумелось, что эта миссия будет поручена АСЛ. Хорст стоял у выхода из зала, чтобы поприветствовать делегатов и пригласить их на спонсированный Adidas фуршет. Генеральный секретарь МОК Маник Берлиу тоже была на его стороне. В течение нескольких лет эта энергичная женщина наблюдала за тем, как Хорст пытался склонить к уступкам сначала Эйвери Брендеджа. потом лорда Килонина. С этими твердолобыми олимпийскими начальниками Даслер потерпел неудачу, но Маник Берлью приняла ряд соглашений в Ландерсайме, где ей был оказан в высшей степени роскошный приём. Связь с руководящей верхушкой Мок упрочивали и другие личные отношения. Берлью много лет близко дружила с Кристианом Джанатом, а Андре Гельфи часто приходил на званные вечера, которые она давала в Париже. Они познакомились на одной спортивной передаче французского телевидения, где Маник Берлью работала ведущей. В этой роли она расспрашивала Гельфи о его свершениях в качестве гонщика после возвращения того с рали Алжир-Кейптаун. Когда Международный олимпийский комитет официально доверил АСЛ разработку маркетингового концепта для олимпиады, Хорст и Юрген Ленц отправились в Олимпийское мировое турне. Чтобы преодолеть опасения некоторых ещё колеблющихся национальных комитетов, Хуан Антонио Самаранч в личных посланиях их президентам разъяснил преимущества сделки. По мере того, как команда Даслера продвигалась всё дальше, даже у Маник Берлью зародились сомнения насчёт компетентности Самаранча и влияния Даслера в Мок. Берлью, поначалу поддерживавшая проект ISL, Теперь сама оказалась препятствием, которое нужно было убрать с дороги. В мае 1985 года на заседании исполнительного комитета в Восточном Берлине её отстранили от должности, правда, с внушительной денежной компенсацией. Неделю спустя АСЛ получила письменное распоряжение начать распродажу олимпийских колец. Это блестящее коммерческое достижение дало возможность менеджеру АСЛ внедрить всеобъемлющий маркетинговый план для Олимпийских игр. Так называемая программа ТОП, Олимпийская партнерская программа, должна была принести обосновавшейся в Лазанье организации многомиллионные доходы. На тех же принципах, что и в случае Интерсокер, рекламные контракты распространялись среди мировых концернов. На первом этапе работы, во время подготовки к летним Олимпийским играм в Сеуле 1988, ASL собрала почти 94 млн долларов. Распродажа олимпийских колец в течение следующих десятилетий становилась причиной крупных скандалов. Журналисты разоблачали многочисленные случаи неправомерного использования капитала, заработанных с помощью топа. Хотя часть этих средств регулярно шла на программы помощи, часть, так или иначе, оказывалась на расчётных счетах коррумпированных членов МОК. Между тем, мечта Хорста Даслера сбылась. С помощью олимпийской программы ТОП компания ASL, по сути, захватила рынок спортивного маркетинга. Менее чем за 10 лет из его партнерства с Патриком Налли сформировался миллионный бизнес, и ASL стала монопольным поставщиком на крайне выгодном и, очевидно, безграничном рынке. Хорст Даслер оборонял свое завоевание как лев. Он основал АСЛ собственными силами, и эта фирма оставалась его личной территорией. Он сознательно ограждал ее от изматывающих нервы дрязг со своими родственниками. Но семейные конфликты настигли его, как только маскировка раскрылась. Глава 18. Возвращение. Пока Хорс Дасслер сиживал за столом с властителями мирового спорта, Кэти Даслер по-прежнему подавала своим гостям сливовый выперок на террасе особняка, и важные решения по-прежнему принимались за чашкой кофе в ходе непринуждённой болтовни Кэти со своей сестрой Марианной и дочерьми. Кэти с самого начала, как только после свадьбы с Сади в 17 лет приехала из Пермзенса, с воодушевлением окунулась в бизнес. Более 5 десятилетий она неустанно поддерживала своего мужа и наблюдала за расширением предприятия. Не делая перерывов, она вела днём дела, а по вечерам принимала гостей. Тем не менее, даже у самых почтительных сотрудников её фирмы постепенно сложилось впечатление, что их начальница больше помеха, нежели помощник. Как и было указано в завещании Адольфа Даслера, Кэти после его смерти приняла на себя руководство предприятием. Но настояла на том, чтобы все её дети были задействованы в управлении бизнесом. Каждая из четырёх дочерей Даслеров руководила собственным отделом. Инги Бенте, старшая, занималась немецкой спортивной рекламой, но в значительной степени потеряла своё влияние после инсульта, когда половина её тела осталась парализована. Карин Нессинг, вторая по старшинству, взяла на себя маркетинг. Бригитта Бенклер заботилась временами, консультируясь с братом Хорстом. об отношениях с восточноевропейскими государствами. Асигрит, младшая дочь, некоторое время возглавляла текстильные подразделения, пока не переехала со своим мужем в Швейцарию. Большинство проблем, с которыми сталкивался Дидас, обсуждались на семейном совете, включавшем и супругов, и дочерей. Наибольшим авторитетом там обладал уже давно работающий на предприятии Альф Бенте. Ханс Гюнтер Эссинг мало занимался повседневными делами, но считался надёжным человеком и хорошим аналитиком, а Ханс Вольф Бенклер больше слушал, чем вносил предложения. Кристоф Мальмс, младший зять, ещё учился в Уортонской школе бизнеса. И всё же главным занятием семьи был контроль над управленческим персоналом, для его осуществления применялись порой странные методы. Одним из самых возмутительных ритуалов было вскрытие корреспонденции. Мариана Хоффман, сестра Кэти Даслер, ежедневно тратила более двух часов на просмотр каждого письма, пришедшего в Адидас в Херцегенаурахе. Если послания были адресованы кому-то из сотрудников лично, это не имело значения. Она прочитывала все, а затем обходилась с ними по своему усмотрению. То, что заботилось сестёр Даслер, часто имело мало общего с сутью работы профессиональных менеджеров. Один молодой сотрудник вспоминает, например, как он однажды был в самом разгаре срочной проверки сложной документации, когда фрау Эссинг вызвала его к себе. Немедленно приходите, наша репутация на кону. Посреди её рабочего стола лежала раскрытая спортивная газета. В ней была реклама средства для удаления запахов иллюстрированные маленьким кроссовком. И с помощью лупа можно было с грехом пополам разглядеть пару полосок на боку кроссовка. Он с трудом сохранил самообладание, когда фрау Эссинг потребовала в экстренном порядке заняться этим делом, так как она считала возмутительным, что Adidas могут соотнести с воняющей обувью. Помимо этого, менеджерам приходилось заниматься крайне личными семейными делами. Ханс Рюди Рюгер, Руководитель швейцарской дочерней компании однажды нашёл в грузе с обувью Adidas несколько упаковок памперсов. В сопроводительной записке Рюгера просили доставить памперсы до через Игрид, незадолго до этого переехавшей в Цюрих и ставшей матерью. Большинство управленческого персонала мирилось с такими обязанностями. В конце концов, они служили на семейном предприятии. Что это означало, становилось понятно уже на собеседованиях. Как правило, проводившихся в исобнике и прерываемых шумными детьми, играющими в ковбоев и индейцев. Семейные капризы однако наносили ощутимый вред, так как препятствовали профессиональным решениям, подобающим крупной компании, давно вышедшей из рамок семейной фирмы. Юрген Ленц, ответственный в Херцгенаурахе за международный маркетинг, очень злился из-за ощущения своего бессилия. Он несколько лет работал в МакК Эннериксене и знал силу рекламы. Когда же он в конце 70-х перешел в «Адидас» в Херцегенаурахе, там еще не было организовано ни одной рекламной кампании. Единственным, что по оценке «Адидас» относилось к рубрике «Реклама», была стопка каталогов, выпускаемых маленьким нюрнбергским агентством «Ханс Фигг». Сгорая от зависти, Лэнс наблюдал за изобретательными и зрелищными рекламными кампаниями «Найк». Несколькими месяцами спустя к нему обратился авторитетный немецкий научно-исследовательский институт, желавший изучить рынок спортивных товаров. Это предлагало ему такой нужный инструмент для усовершенствования маркетинговой стратегии, о котором Юрген Ленц просил у деда с самого начала. Он полагал, что к эти Даслер ничего не будет иметь против небольшой инвестиции, необходимой для исследования. Однако ответ в форме короткой написанной от руки записки гласил: «Господин Лэнс, мы распроданы до 1982-го». Со времени смерти супруга в 1982-м году, полагавшаяся лишь на себя Кэти Дасслер, иногда позволяла себе сбежать от трудностей семейного бизнеса. Она много путешествовала и старалась использовать эти поездки по максимуму, даже периодически крутила романы. Когда она по уши влюбилась в директора одной бразильской обувной фабрики… Это вызвало шумиху в Дидас. Объект её увлечения, урождённый швейцарец, который и был вообще та женат, ответил ей очень тактичным отказом. Иной раз Кэти хотела просто-напросто отдохнуть от напряжённой атмосферы в Герцценаухе. Когда Ханс Рюдиггер возводил новые административные корпусы для швейцарского дочернего предприятия, она попросила его запланировать там и маленькую квартирку для неё. Она регулярно оставляла Хертцегинаурах, чтобы провести пару дней одной в скромных апартаментах в мрачном индустриальном районе Цюриха. Но больше всего терзали мамочку проблемы с детьми. На террасе особняка она делилась со старожилами предприятия своим горем в связи с сыном, который пошёл по скользкой дорожке, и одним из зятьёв, который приобрёл пагубные привычки. Один ведёт дела с гангстерами, а другого давно пора уволить, сообщала Кати Даслер, красневшему от чувства неловкости гостю. Шпильки об алкоголизме относились к Альфу Бенте, мужу Инге, который тогда был большим поклонником спиртного. Некоторые полагали, что именно гипертрофированная преданность Дидас привела его к выпивке. Когда Альф ездил в Венгрию или Россию, там уже в 10:00 утра была водка на столе, вспоминает один из очевидцев. Альф ввёл этот обычай в Херцегинаурехе, где гости с удивлением обнаруживали, что им уже перед обедом предлагают шнапс. Очевидный кризис брачных отношений Альфа и Инги, вероятно, усугублял положение. Семейные проблемы начались после инсульта Инги, и ссоры супружеской пары порождали в одедас контрпродуктивные и мучительные ситуации, когда сотрудники, к примеру, были вынуждены разбираться с противоречащими друг другу указаниями. Когда стало ясно, что Альф Бенте больше не в состоянии продолжать свою деятельность в Adidas, он на несколько дней исчез из поля зрения. Ханс Рюдер Рюгер, лучший всего находивший общий язык с Бенте, получил робкий звонок от владельца склада Adidas в Цюрихском аэропорту. К нему пришёл пьяный человек, называющий себя владельцем Adidas и требующий, чтобы его забрали. Рюгер поспешил в аэропорт, разместил Бенте в отеле Долдер и дал знать семье Вскоре после этого немецкие бульварные листовки доложили, что брак Читти Бента расторгнут. Альф Бента уехала с герцогина Уроха и обосновалась с одной молодой женщиной в Нюрнберге. Терада Кэти о связи с её сыном с уголовным миром была нацелена прежде всего на Андре Гельфи. Корсиканцу долгое время удавалось очаровывать Кэти своим обаянием. Когда он приезжал в герцогина Урох на собрание акционеров Люкок Спортив, она была крайне рада его видеть. Он редко покидала собнек без небольшого презента, но её доверие к нему быстро сходило на нет. Информаторы донесли ей, что Гельфи и её сын вместе летают по миру. У неё зародилось подозрение, что во всех тёмных махинациях, проворачиваемых их сыном за её спиной, Гельфи играет ведущую роль. Однако к тому, что ей потом пришлось услышать, Кэти была не готова. Марсель Шмидт тщательно изучал всю документацию. Шмидт, человек бойкого темперамента, был шефом компании Сираган, и из своего офиса во Фрайбурге он следил за процветающей организацией, включавшей в себя, кроме Люкокс-Спортив, и доли некоторых других предприятий. Когда же он просмотрел договоры и финансовые отчёты, переданные ему Андре Гельфи, Шмидту стало ясно, что цифры не соответствуют истине. Он предположил, что Гельфи всё это время обманывал Хорста. Почти при каждом заключении сделки, отмеченная в контракте сумма была намного меньше, чем заявленная в Сараган. Гельфи объяснял, что разница выплачивалась под столом и поэтому не фигурировала в бумагах. Однако эти случаи настолько участились, что Шмидт решил сообщить Хорсту Даслеру. Сопоставив факты, Хорст незамедлительно сделал выводы. Гельфи исчез с горизонта так же быстро, как и этого появился. Хорст, воспользовавшись своим правом преимущественной покупки, заполучил в свои руки единоличный контроль над Лёкок Спортив и положил конец влиянию Гельфи. Благой Виденич оказался из-за этого в неловкой ситуации на совещании Союза европейских футбольных ассоциаций. Он должен был вести переговоры с Роджером Питти, президентом клуба Стандарт и членом правящей верхушки УЕФА. И вдруг появляется Андре Гельфи, чтобы принять участие в переговорах на правах генерального директора Люкок Спортив. «Боюсь, вам нечего делать на этой встрече, так как вы больше ничего не решаете в Люкок Спортив», холодно сообщил ему Пяти. После того, как Марсель Шмидт в порыве злости назвал Андре Гельфи мошенником международного уровня, конфликт дошел до суда. Гельфи пришел в негодование и подал в швейцарский суд иск о клевете. В день слушания, как требовал тогда швейцарский регламент, его сопроводили в небольшое помещение в здании суда, для экономии средств налогоплательщиков обе конфликтующие стороны сводили вместе, чтобы дать им возможность в последнюю минуту прийти к полюбовному соглашению. Затем туда зашел Шмидт с толстой папкой документов на готове. Когда оба покинули комнату, Гельфи немедля отозвал обвинение в клевете. Очевидно, после зрелого размышления он пришел к выводу, что его характеристика мошенник международного уровня была не такой уж несправедливой. Тем не менее, обе стороны не могли сойтись в сумме, причитающейся Гельфи за его инвестиции в Сираган. По оценке Гельфи, со времени конфиденциальной договорённости с Хорстом Даслером, он вложил в предприятие 30 млн долларов. Стоимость фирм, приобретённых Гельфи по поручению Даслера, было относительно легко подсчитать. Трудности возникали, когда дело касалось текущих расходов. Гельфи утверждал, что он поставлял большую часть средств, требуемых для развития предприятий, объединенных в сараган, и хотел эти деньги назад. Ожесточенный спор разгорелся и по поводу астрономически высоких командировочных расходов, предъявленных Андре Гельфи. Корсиканец отказывался летать на чем-то кроме своего самолета и не могла бы уничтожить. и подробнейше подсчитал все часы, которые он по поручению Даслера провел в разъездах. «Один час стоит около трех тысяч франков, а я налетал для Даслера несколько тысяч часов», — говорил Гельфи. Когда Хорст отклонил этот счет, с его менеджерами стали случаться неприятные происшествия. Началось с того, что вскоре после разборок в Женевском аэропорту был утерян багаж Жан-Мари Вебера. Этот сотрудник, который по поручению Хорста поддерживал связи с международными ассоциациями, всегда возил с собой по меньшей мере одну большую сумку, полную документов деликатного содержания. Чуть позже, в апреле 1982 года, корпуса Adidas в Ландерсайме подверглись обыску со стороны французских таможенных служащих. Некоторым менеджерам приказали покинуть офисы, пока люди в униформе проверяли документацию. Другой отряд таможенников постучался домой к Хорсту в Карцвелире. Третье подразделение было отправлено на улицу Гримальди в Монте-Карло, чтобы там осмотреть офисы SMPI, совместного предприятия Хорста Даслера и Вестнали, специализирующегося на спортивном маркетинге. Управляющий марсельской таможней устроил Патрику Нали обстоятельный допрос. Ещё одна оперативная группа забрала Марселя Шмидта из его офиса во Фрайбурге. Оперативно-розыскные мероприятия касались нелегальных валютных операций. Социалистическое правительство, пришедшее к власти во Франции после президентских выборов в мае 1981 года, распорядилось, чтобы граждане, как и предприятия, обязательно извещали о крупных переводах валюты. Это весьма существенно осложнило работу расположенных во Франции мировых концернов, а для Хорста Даслера с его запутанными и часто тайными сделками Соблюдение новых правил было просто немыслимо. Некоторые менеджеры из ближнего окружения Даслера были убеждены, что таможню активизировал Андре Гельфи. Самые компрометирующие документы нашли за зеркалом в ванной комнате Гельфи, сообщает один из них. И, конечно же, он их специально туда засунул. Диди Фортер, финансовый директор S&P, которого 3 дня продержали в Марселе на допросах, якобы услышал от полицейских, что наводку дал Андре Гельфи. Дело в конце концов ушло в архив без каких-либо серьёзных последствий для Даслеров. Некоторые служащие указывали на то, что министром финансов Франции в то время был Анри Эммануэли, член парламента южно-французского региона, в котором и Дас обеспечивал работой большое количество людей. Но у ДД Сардины был ещё последний туз в рукаве. Вооружившись документами, Андрей Гельфи поехал в Херцегинаурах и всё там выложил. Даслер и к своему ужасу узнали, что очаровательный француз годами поддерживал их мятежного сына и брата и вложил миллионы в строительство побочной империи небывалых масштабов. Кэти Даслер была вне себя. Она уже давно предполагала, что Хорст обманывает семью, но правда о Сираган превзошла все её подозрения и стала для неё сокрушительным ударом. Теперь выяснилось, сколько денег Хорст вложил в свои тайные операции и какие средства Дидас он присвоил для собственных целей. Масштаб обнаружившихся двуличия и лживости поразил всех. Это разоблачение вызвало настолько сильную реакцию, что едва ли было возможно решить возникшие проблемы путём разумного разговора. Были длительные периоды, когда Хорст соглашался говорить с другими членами семьи только в присутствии адвоката. Свидетельствует Гюнтер Заксенмайер. Бывший руководитель экспортного отдела в Ландерсайме. Он был в явной депрессии. Вне себя от злости Кэти полетела в США, чтобы своими глазами увидеть, что именно Хорст приобрёл без её позволения. Дон Корн, начальник текстильного подразделения Adidas USA, не видел её много лет. Он очень удивился, когда ему позвонил её ассистент и попросил его забрать Фрау Даслер из аэропорта. В её глазах пылал огонь, вспоминает Дон Корн. Как только Кэти Даслер вышла из самолёта, из неё полился поток ругательств. Ссора между Хорстом и сёстрами снова и снова угрожала завершиться окончательным разрывом. Некоторые менеджеры Adidas были в курсе, что сёстры Даслер предлагали брату выкупить его паи и его предприятие в Ландерсайме. Хорст однако ничего не хотел слышать об этом. и Кэти настоятельно просила детей помириться. После нескольких недель взаимных обвинений сошлись на том, чтобы выплатить Андре Гельфи 15 миллионов швейцарских франков. Объединенные в сараган компании и доли будут под контролем семьи Дасслер. Андре Гельфи, не желая того, помог Хорсту Дасслеру подготовить его возвращение в Херцегенаурах. Бернара Адине угощали на террасе Дасслеров в Херцегенаурахе кофе и сливовым пирогом. При поддержке Альберта Хенкеля, своего доверенного юрисконсульта, Кэти объясняла ему, что компании нужен менеджер для управления Adidas France. Хорст, в то время все еще руководивший французским дочерним предприятием, должен был вернуться теперь в головной офис в Херцегенаурахе. «Мы не всегда во всем соглашались», — разъясняла Кэти Даслер, «но сейчас настало время взять ему в свои руки бразды правления. Что бы ни случилось в прошлом, Он бесспорно лучший кандидат на позицию управляющего этой фирмой. Хорст между тем затягивал с решением и долгое время курсировал между двумя локациями. Адине после некоторого колебания согласился занять пост в Ландерсайме. Он прошел шестимесячную стажировку в Херцегинаурехе и отправился в путь. Перед отъездом Альберт Хенкель дал ему ещё несколько примечательных советов. Не провалите дело на путству в Лонн. Если вы совершите какую-то оплошность, вам конец. Бернар Адине скоро узнал, что это означало. Сотрудники в Ландерсайме, ожидавшие будущего шефа, убрали флаги, обычно развевавшиеся на ветру у подъезда к корпусам Адидас. Мы не хотели, чтобы этот тип считал, что мы вывесили флаги в его честь, говорил руководитель бюро. По мнению обитателей Ландерсайма, Бернар Адине новичка и посланцы из герцогства Ауроха Следовало как можно скорее отправить домой. Приём был ледяным, вспоминает Одинэ. Они отказывались передавать мне документы, нужные для работы, и постоянно с недоверием наблюдали за мной. Противодействие принимало гротескные формы. Когда Одинэ впервые участвовал с французскими менеджерами в отраслевой ярмарке, он тщательно изучал всю выставленную на стенде обувь. За его спину и сразу же зашептали, что он определённо шпионит для немцев. Предполагаемый шпион вскоре переметнулся. Он стойко сносил оскорбления своих французских коллег и одновременно, со все большим восхищением, наблюдал за работой Хорста Дасслера. Он быстро пришел к выводу, что Кэти Дасслер права, и Адидас зря теряет драгоценное время. Атакуемый американскими новичками фирме был нужен жесткий и энергичный начальник с непререкаемым авторитетом. И не было ни малейшего сомнения в том, что этим человеком был Хорст Дасслер. Многие менеджеры даже в Херцогенаурехе разделяли это нетерпение. С тех пор, как Хорст хотя бы внешне помирился с матерью и сёстрами, его влияние на головном предприятии росло, и многие сотрудники Adidas жаждали, чтобы Хорст освободил компанию от её обывательски ограниченных и старомодных порядков. Недовольство персонала достигло апогея, когда трое авторитетных немецких менеджеров предъявили ультиматум Финансовый контролёр Клаус Вернер Беккер, Фёдор Радман, руководитель отдела спортивной рекламы и Ханс Йорг Бауэр, управлявший текстильным подразделением, затребовали в письменном послании к Гадслерам, чтобы Хорст незамедлительно вернулся в герцогинаурах. Им надоела нерешительность семейства. Ультиматум, однако, не привёл к каким-либо изменениям, и года не прошло после вынужденного примирения с матерью и сёстрами, но Хорсту этого было достаточно. Он сообщил Клаусу Вернеру Беккеру, одному из авторов ультиматума, что ведёт переговоры с несколькими инвестбанками. Он готовил предложение о выкупе долей сестёр. Стоимость компании была оценена аж в 2 млрд долларов. Тем временем Кэти Даслер всё же пришла к решению не строить больше препятствий возвращению сына. После инсульта состояние её здоровья стремительно ухудшалось, и ей было важно принять все меры, чтобы дети после её смерти не воевали друг с другом. Отношение Кэти к Этик сыну стало в последние годы её жизни значительно теплее. Он платил ей терпением, сочувствием и пониманием, а также проявлял интерес к её личной жизни. Вскоре после отказа, полученного в Бразилии, она вступила в отношения с одним австрийским обувным фабрикантом. Он много лет работал поставщиком Adidas и был сильным оложе вдовы. Роман вызвал замешательство у дочерей Кэти. И многим немецким менеджерам, видевшим эту пару вместе, становилось неспокойно на душе, тем более что обувной фабрикант был шефом Adidas Австрия. Было очевидно, что мужчина воспользовался одиночеством Фрау Даслер, высказался один из них. В этот раз дочери Даслер были едины во мнении: нужно было что-то делать, чтобы развести парочку. Они полагали, что фабрикант решил обогатиться и имел шансы убедить их мать заключить второй брак. Поэтому некоторые члены семьи обратились к Клаусу Вернеру Беккеру с просьбой поговорить об этой ситуации с Кэти. Она однако ничуть не была тронута искренней заботой и с негодованием запретила Беккеру появляться в её доме. Хорст был также возмущён отвратительным поведением австрийца, но вместо того, чтобы лесть к матери с непрошенной опекой, он откровенно поощрял её наслаждаться отношениями. Эта тактичность несомненно воодушевила Кати ускорить проведение запланированных в Adidas реформ и проигнорировать ожидаемые жалобы дочерей. Финансовому директору Хансу Юргену Мартенсу поручили в соответствии с новыми введениями изменить устав Adidas. Предприятие должно было стать фондом, фонд Adidasler Co KG, возглавляемый семейным советом, на котором выбирается управленческий аппарат. Кэти Даслер, занимавшая, кроме того, пост директора, однозначно пообещала Хорсту, что он сможет распоряжаться бизнесом по своему усмотрению. Ради этого решения Хорст приложил все усилия. Окончательно решившись на возвращение в герцог наурах, он поставил условия. Его сёстры должны отстраниться от управления делами. Он хотел возглавлять правление в одиночку, с опорой на некоторых новоназначенных менеджеров. Его матери и сёстры должны были пользоваться своими правами акционеров исключительно на семейных советах. Его сёстры согласились. За отход от дел их вознаградили в высшей степени щедрым подарком. Хорст передал каждой из них долю в Spores, холдинговой компании, которая принадлежала ASL. При основании предприятия Spores была под контролем в равной степени Хорста Даслера и Денсу, но вскоре Даслер смог убедить японское рекламное агентство уступить ему 51-процентное большинство в Spores. В итоге семейных договорённостей, каждая его сестра получила по 16% от его 51-процентной доли в Spores. И теоретически Хорст мог теперь оказаться в меньшинстве, если три его сестры выступят единым фронтом. Другими словами, он отказался от единоличного контроля над ASL. У Вальтера Майера, юриста Хорста Даслера, От этого поступка выпала челюсть. В процессе переговоров, тянувшихся более года, сёстры Даслер отклонили огромное количество рациональных предложений. Но акции АСЛ были неоправданы большой уступкой, учитывая, что Хорст создал АСЛ в одиночку. «Мне было сложно это понять», — признавался Майер. «Он сделал своим сёстрам очень ценный подарок». С юридическими тонкостями было покончено 19 декабря 1984 года. Несколько дней спустя Кейти выехала из Херцгенауроха, чтобы отметить Новый год у своего австрийского друга. Хотя состояние её здоровья требовало медицинского ухода, он на несколько дней оставил её одну в квартире в Клагенфурте. Когда её дочери узнали, как она страдает, они отправили личный самолёт, чтобы как можно скорее забрать её домой. Однако было слишком поздно. 31 декабря в возрасте 65 лет глава семьи умерла в больнице в Эрленгенге. Официальной причиной смерти была указана сердечная недостаточность, но некоторые уверяют, что она умерла от разбитого сердца. Сразу же после похорон матери Хорст схватил трубку и попросил соединить его с Австрией. Без лишних разговоров он расторг все контракты с любовником матери Герхард Прошаска, бывший менеджер по маркетингу в Adidas France, занявший освободившийся пост в Adidas Austria, подтвердил подозрение, что его предшественник неприкрыто использовал эти близкие отношения ради выгоды своей обувной фабрики. В последние 2 года жизни матери Хорст постоянно мотался туда-сюда между Херцгенаурухом и Ландерсаймом, но после её смерти он сразу же взял штурвал в свои руки. Его сёстры в полном составе покинули поле боя. Хорст заполучил единоличное господство над компанией и окружил себя горсткой верных менеджеров. Когда он оказался в кресле начальника, дела пошли блестяще. Предприятие достигло небывалого годового оборота в почти 4 миллиарда марок и, казалось, неоспоримо властвовало в спортивном бизнесе. Но Хорсту было отлично известно, что это картинка обманчива, пока он выяснял отношения с сёстрами. Адидас был подвергнут жёсткому обстрелу.